Глава 286. Начало культивации. Зарождающаяся душа начала медленно подниматься в воздух, пока окончательно не вылетела из головы в анлине. Затем он раскинул руки и совершил магическое заклинание. И в тот же момент энергия, заключенная в небе и земле, нашла отверстие для выхода, Она бурля бурле начала концентрироваться в одном месте и образовала воронку на заднем склоне горы. Воронка становилась всё больше, Теперь её можно было разглядеть даже невооруженным взглядом. В этот момент небо пришло в движение. Высоко, в глубине безоблачного небосвода, начала формироваться огромная черная дыра. Из черной дыры наружу устремлялись лучи света. Зарождающаяся душа подняла голову и пристально вгляделась в дыру. Ее глаза выстрелили двумя потоками света, которые пронзили гору и направились к черной дыре. Ван Лень внутренне содрогнулся, Мир, сокрытый в черной дыре, представлял собой звездное небо, а созвездия были совсем незнакомыми. Когда культиватор достигали формирования души, зарождающейся души могло произойти некоторое развитие. Данный процесс требовал очень много духовной энергии. Чтобы ее получить, можно было открыть небесный канал и впитать энергию из него. Тогда было больше шансов успешно выполнить культивацию. Это возможность, которую получает каждый культиватор, когда он достигает стадии формирования души. После появления черной дыры все культиваторы провинции Джао, достигшие стадии зарождающейся души, могли констатировать, кто-то в их стране и правда достиг стадии формирования души. Энергия бурлящими волнами исходила из черной дыры, устремляясь в гигантскую воронку. Воронка трансформировала ее и направила прямиком в стоящую на макушке у ванлине зарождающуюся душу. На теле зарождающейся души начали светиться лучи всех цветов радуги. Постепенно они становились все ярче, освещая все вокруг. Культиваторы, находящиеся вокруг, находились в экзальтации, а в глазах каждого из них бушевал их родочный свет. Для культиваторов процесс культивации был самой жизнью, самым драгоценным, что у них было, ведь в процессе культивации человек самосовершенствовал, становясь сильней. Тот факт, что Ван Лень проходил культивацию в провинции Джао, давал ее культиваторам надежду пройти культивацию самим, однако не это было причиной, по которой Ван Лень выбрал именно Джао. Особенно внимательно наблюдали за процессом культиваторы, достигшие стадии зарождающейся души. У некоторых культиваторов зарождающаяся душа выходила наружу и сидела на голове, медитируя и проводя дыхательные практики. Чем больше энергии впитывала зарождающаяся душа в Линя, тем ярче светились радужные лучи света на ее теле, и тем выше она поднималась ввысь. Появление в небе черной дыры заставило простых людей провинции Джао испытать благоговейный ужас. подобное явление было похоже на божественный гнев и кору небес, смертных затрепетали благоговении, забыв о своих привычных делах. Чем ближе к чёрной дыре был город, тем более сильный страх испытывали его жители. В деревне, расположенной совсем близко к дыре, все дети остолбенело смотрели на небо, и если бы их увидел культиватор, то он бы разглядел, что из голов детей исходит какой-то неясный луч света, уходящий в черную дыру. В провинции культивации четвертого ранга культиватор, проходящий обряд культивации, мог выбрать свой родной город. Во время обряда открывался небесный канал, и со всеми близко расположенными людьми происходили удивительные трансформации. Если в человеке до этого не было корня жизни, то он мог его разработать в себе. Во многом благодаря этому феномену провинция культивации 4-го ранга всегда превосходила провинцию культивации третьего ранга. Просто в ней каждый раз, когда культиватор занимался культивацией, многие простые люди получали возможность самосовершенствоваться. Ван Ваналин не знал всего этого, но сейчас он погрузился в домен жизни и смерти и познал для себя значение небесного дао. Зарождающаяся душа впитывала все больше и больше энергии, поднимаясь всё выше и выше. Наконец она воспарила над горной вершиной. Стоявшие рядом культиваторы до конца жизни не забудут момент, когда они увидели маленького человечка, сверкающего лучами всех цветов радуги, такими яркими, что резало глаза. Человечек, поджав ноги под себя, поднимался в небеса. Со всех сторон бурным потоком хлынула энергия, объяв зарождающуюся душу. Зарождающаяся душа быстро задвигала руками, совершая магические действия. Сей процесс длился довольно долго. Последний поток энергии превратился в дракона и срявому устремился к земле. Затем дракон слился воедино с зарождающейся душой, Заставив ее выдохнуть какой-то странный вид дыма. Полупрозрачное тело зарождающейся души начало потихоньку густеть и терять свою прозрачность, размеры ее тоже стали увеличиваться, пока она не стала размером с человека. Самый внимательный глаз не сумел бы найти какие-либо отличия между ванлинем и зарождающейся душой. Зарождающаяся душа неспешно открыла глаза, в ее глазах не было ничего человеческого, взгляд ее был безразличным. И у всех, кто смотрел на зарождающуюся душу, появилось обманчивое впечатление, что она, пройдя через серию процессов сублимации, достигла какой-то таинственной стадии существования, на которой была уже независима от культиватора. Зарождающаяся душа взирала на пространство перед собой, и каждый человек, неважно культиватор или обыватель, на которого натыкался ее взгляд, не вызывал у зарождающейся души ничего, кроме равнодушия. Казалось, ничто в мире не способно вызвать у неё интерес. Суть культивации заключалась в превращении зарождающейся души в изначальный дух. Изначальный дух не умирал, его физическое тело существовало вечно, согласно законам Дао. Объятая энергия зарождающейся душа постепенно начала изменяться, трансформируясь в изначальный дух. Если сравнить зарождающуюся душу с ребенком, то изначальный дух будет ребенком, вдруг обретшим невероятную силу. Подобное положение дел заставляло нервничать всех культиваторов, занимавшихся культивацией. Изначальный дух помогал культиваторам использовать их магическую силу, а основу изначального духа составляла зарождающаяся душа. Культиваторы, в которых был изначальный дух, были гораздо сильнее культиваторов, в которых присутствовала только зарождающаяся душа. Точно так же культиваторы, в которых была зарождающаяся душа, были сильнее культиваторов в стадии формирования ядра. Когда простые люди поглощали энергию, их тела изменялись. Постепенно люди начинали поглощать все больше и больше энергии. и с их телами происходила качественная трансформация. Подобный процесс назывался «заложением основы». Данный процесс нельзя было проводить, используя внешнюю силу и чудо-помощь, совершенствоваться можно было, лишь полагаясь на свои собственные силы. Процесс заложения основы был довольно труден, и во всем мире было очень небольшое число людей, способных его пройти самостоятельно, без использования таблетки заложения основы. После заложения основы тело становилось более приспособным для выполнения дыхательных упражнений, что позволяло ему впитывать еще больше духовной силы. Но как только определенная степень была достигнута, снова возникали некоторые проблемы. Поэтому после достижения стадии формирования ядра следовало уплотнять духовную силу, заключенную в теле культиватора, так, чтобы невидимая сила стала видимой. И затем нужно было продолжить уплотнение, чтобы видимая сила превратилась в жидкость, а затем жидкость следовало превратить в эликсир бессмертия. Данный процесс был чрезвычайно сложен, но всё же осуществить его было возможно. Если культиватор был достаточно талантлив, то дело шло гораздо легче. Золото, появившееся, уменьшало давление на тело, впитываемое в результате дыхательной практики энергия коагулировала, превращаясь в золотой эликсир. Эликсир с течением времени становился все более плотным, а заключенная в нем энергия превосходила любые ожидания. Культиваторы, достигнув стадии формирования ядра, ежегодно совершали дыхательные практики, Возникали некоторые проблемы с телом и здоровьем, как побочные эффекты культивации. Энергии, полученные в результате дыхательной практики, становилось недостаточно, и наступал второй этап трансформации. Изменения не носили какой-то глобальный характер, однако культиваторам они казались весьма и весьма значительными, так как у человека появлялась зарождающаяся душа. Развив в себя зарождающуюся душу, человек получил возможность избежать круговорота жизни и смерти, а также бросить вызов воле неба. Когда зарождающаяся душа достигала определенной степени развития, можно было пройти новую стадию культивации, сложность достижения новой стадии заключалась в необходимости постижения небес.